Глава 35. Сеглуфьордюр, вторник, 20 января 2009 года. Ари, подгоняемый пургой, быстро добрался до полицейского участка. "Дорогу сегодня расчистят", ответил Томас на незаданный вопрос. "Уже скорее бы", произнес Ари, стараясь казаться веселым. "Плохой прогноз на всю неделю. В общем, застряли мы тут. Нравится нам это или нет?" И Томас беззаботно рассмеялся. Чуть позже позвонила женщина из страховой компании. Томас попросил Ари проверить страховку, и накануне тот связался со страховщицей Линдой, поэтому ожидал звонка, чтобы выяснить детали. "Простите за задержку, у меня вчера было много дел", сказала страховщица. "Ничего страшного. Всего-навсего полицейские из Углуфьордера, вряд ли у них что-то важное". Мы направляли человека для рекламной поездки по северу минувшей осенью. Он побывал в сиглу Сеглуфьордюре и провел презентации в нескольких учреждениях, в том числе и в больнице. И она купила страховку? Та женщина, о которой я спрашивал вчера. Линда Кристинсен, ведь речь о ней? Да, купила. Она умерла? Нет, это касается дела, которое мы расследуем. Вот оно что. Значит, это та женщина, которую нашли в снегу? Ведь это было в Сиглуфьордюре. К сожалению, я не могу делиться этой информацией. О какой сумме идет речь? 10 миллионов. И получит их ее муж, если она умрет. Карл-Стендер Эйнерсон. Так тут написано, но в браке они не состоят и по документам вместе даже не проживают. Он зарегистрирован в городе Копавогюре. Но именно он получит эту сумму, ведь так? Этот Карл Да, именно так. А что-нибудь изменится, если данное лицо умрет от нанесенных ран или при иных подозрительных обстоятельствах? Нет, это ничего не меняет. Вы могли бы прислать мне договор? Да, я как раз собиралась это сделать. Я отдам распоряжение отсканировать документы и переслать вам сегодня по электронной почте. Хотелось бы, чтобы она выжила, эта женщина в снегу. Спасибо за помощь, сказал Ари и завершил разговор, затем обернулся к Томасу. «Десять миллионов. Томас поднял голову. Он получит десять миллионов, если она умрет». Ты считаешь, что это сделал он? С трудом представляю себе, как он мог это сделать. Ари задумался. Но это плохо для него, если предположить, что она умрет». Очень многое плохо для Кале в этом деле. Но он был совершенно спокоен с самой первой минуты. Мне нужно допросить его, поговорить по поводу страховки спросил Ари. Подожди немного. Не будем торопиться, как бы дров не наломать. Да еще этот проклятый снегопад. Томас казался вполне расслабленным, что явно противоречило его словам. Он давно уже привык к суровым зимам и не позволял погоде его расстраивать. такие дни город впадает в спячку, особенно если дорога перекрыта. Мы должны расспросить Карла о секрете, который стал известен Хролвера сказал Ари немного подумав. Сандра намекала, что это могло быть связано с тайной любовной связью или чем-то в этом роде. Да, Калли очень подходит для такого дела. Калли, девушка с западных фьордов Угла. Она, похоже, во многом преуспела, сказал Томас. Ари вспыхнул и стал считать в уме до десяти, стараясь успокоиться. Потом быстро встал и почувствовал знакомую боль в плече. Проклятье, пробормотал он тобой все в порядке, командир. Да, да. чертово плечо болит с тех пор, как, сказал он и запнулся. Ко мне ворвались. Звучит лучше, чем с тех пор, как я упал в гостиной. Послушай, надо показать плечо врачу. Само собой. Не затягивай с этим. В голосе Томаса прозвучала металлическая нотка. «Мы не можем доверить дежурство больному человеку. Что будет, если попадешь в какой-нибудь переплет?» О'кей, загляну в больницу на неделе. Нет, иди сейчас. Вопрос исчерпан. Время шло так медленно, ужасно медленно. Утром она зажгла свет и села у окна почитать, но смысл ускользал от нее. Ожидание было слишком будоражащим. Все сосредоточилось на одном: что они теперь вместе? Они двое во всем мире. Доказательство Нина спрятала под кроватью. Это был прекрасный тайник. Она знала это по опыту прежних лет, когда ей приходилось прятаться. Он будет доволен ею. Она взяла эту вещь, чтобы его не поймали. Нина прокручивала предстоящий разговор снова и снова в своей голове, предвкушая, что расскажет ему, почему она это сделала и почему не получилось сделать все так, как она хотела, довести до конца. Она была в ярости на себя только бы он не рассердился. Нет, конечно же, он будет доволен, доволен ею. И тогда она пригласит его к себе домой и угостит ужином. От волнения ей стало трудно дышать. Томас позвонил в больницу и попросил врача осмотреть Ари, хотя это не было согласовано заранее. Возражать было бесполезно. Ари пошел в больницу пешком. Томас хотел, чтобы внедорожник оставался рядом с участком на всякий случай. Сугробы громоздились вокруг на всем пути. Метель немного стихла, но снег продолжал идти, и бил в лицо и слепил глаза. Врач, к которому Ари должен был обратиться, оказался занят. Ари сел в приёмной и перевел дыхание. В списке его забот плечо сейчас не было на первом месте. Пролистал старые потрёпанные журналы, затем встал и спросил у дежурной, работает ли сегодня Гудрун. Медсестра, которая была свидетелем при составлении завещания. Да, сказала дежурная. Можно поговорить с ней, пока я жду. Я попрошу, чтобы ее позвали. У полицейской формы определенно было свое преимущество. Они присели за столик в конце вестибюля, подальше от стойки регистрации и единственного пациента, ожидающего встречи с врачом. Простите, что отвлекаю от работы, сказал Ари ровным голосом, стараясь ее успокоить. Это была женщина средних лет с приветливым взглядом. Похоже, ее не смутила просьба поговорить с полицией. "Ничего страшного", с улыбкой ответила Гудрун. "Чем я могу помочь?" "Мне надо задать несколько вопросов по поводу завещания, которое сделал Хрольвер Кристинсен. Кажется, вы были свидетелем." "Да, верно. Это происходило дома у Торстейна и Снёлойг. Но я только поставила подпись. Уверен, что все было по правилам." Хрольвер присутствовал при этом, так ведь? Да-да, разумеется. Вам стало известно, кто его наследники? Нет, конечно нет, я и не спрашивал, это не мое дело, она покраснела. Вы кому-нибудь говорили, что Хрольвер оставил завещание? Нет, не говорила. Он подчеркнул важность того, чтобы все оставалось в тайне. Я серьезно отношусь к таким просьбам. Конечно. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Он был убит Ари не успел ответить, его вызвали. Простите, мне надо бежать, приём у врача. Надеюсь, что помогла. Конечно, сказал он, хотя это вряд ли можно было бы считать правдой. Спасибо, что нашли время поговорить со мной. Доктором оказалась серьезная молодая женщина, высокая с короткими темными волосами. Что вас беспокоит? Ее тон давал понять, что даром время она терять не станет. Томас, кажется, говорил о проблемах с плечом. Ари кивнул. Вот это, и показал на больное плечо, стукнулся о стол в комнате. Опасности подстерегают нас дома, заметила она, разминая ему плечо. Так больно? Ари дернулся. Очень. После короткого осмотра она вынесла вердикт. Ничего серьезного, просто растяжение, скоро все пройдет. Отдохните несколько дней и руку лучше держать на привязи, чтобы не напрягать плечо. Ари хотел отказаться, но у него не было на это сил, по крайней мере, и сейчас. Он вышел из больницы с твердым намерением выбросить повязку, как только доберется до участка, а затем проклял свое упрямство. Действительно, было бы хорошо дать его плечу отдохнуть. Он был уже недалеко от участка, как вдруг развернулся и пошел обратно в сторону больницы. Ари решил кое-что проверить там, надеясь, что это поможет ему выяснить, кто же проник в его дом той ночью. Сведения, полученные в больнице, подтвердили его догадку, хотя картина еще не была полностью ясной. На обратном пути в участок он взвесил все варианты, и его настроение улучшилось. У него было предположение о том, кем был его ночной гость, но Ари все еще не мог понять, что тому было нужно. По-видимому, это было как-то связано с расследованием. И тут его внезапно осенило. Камера. Ари был так взволнован, что почти забыл о своем травмированном плече и о том, что доктор велел ему не перенапрягаться. Он сел за компьютер, не сказав Томасу ни слова, и стал рассматривать фотографии, сделанные в театре. Пастор будет носить перевязь? Томас дружески улыбнулся. Что? Да, конечно, растяжение, мне велели несколько дней отдыхать. Я так и думал. Вы с Клиниуром поменяетесь. Я попрошу его выйти завтра и поработать всю неделю. А ты заступишь на выходные? Мне лучше на работе, дома делать нечего, кроме как думать о работе, Угли и Кристине. Давай, будем слушаться врача. Наставнический тон напомнил Ари его отца. Тот сказал бы то же самое. Ладно, но я буду бродить в округе как непрекаянный. Пожалуйста, если хочешь, но ты не на дежурстве. Запомни это. Ари опять вернулся к фотографиям. Он хотел удостовериться в правильности своих догадок, прежде чем поделиться ими с Томасом, что они упустили. Он просматривал фотографии снова и снова, но безрезультатно. Его охватило отчаяние. Единственное, что ему приходило в голову, это показать их угли. В конце концов, она была тем человеком, которому он доверял. Может, она что-то заметит, но все было не так просто. Им предстоит говорить об этом деле и еще о наследстве. И он собирается показывать ей фотографии места предполагаемого преступления, при том, что она сама, ну, в общем, находится под подозрением. Ари перекинул фотографии на флешку и сунул ее в карман. Он решил сделать это, встретиться с Углой и послушать, что она скажет по этому поводу. С годами Хлинюр изменился, стал более разумным. Оглядываясь назад, он задавался вопросом: Как он мог быть таким? Ну, злым, что ли? Злым и довольно гнусным. Он всегда был выше своих сверстников по росту и сильнее, но вместо того, чтобы использовать свою силу для помощи одноклассникам, которые в ней нуждались, он обнаружил, что дразнить их было гораздо приятнее. Дразнить не совсем подходящее слово. Издеваться, унижать так правильнее. Он просыпался иногда среди ночи в холодном поту, вспоминая свои старые грехи и повторял: "За это я попаду в ад". Все это было очень давно, и теперь он стал другим человеком. Переехал на север, в Сиглу-Фьордюр, но избавиться от воспоминаний о тех, с кем он так плохо обращался, было непросто. Клинюр помнил каждого и в последние годы пытался установить контакт со своими жертвами. Он извинился перед ними, И многие приняли его извинения. Для кого-то все это осталось в прошлом, по крайней мере, на первый взгляд. Другие оказались глухими к его словам. Извинения не помогли. Он нашел всех, кроме одного. Его не было ни в телефонной книге, ни в национальном реестре. Клинёр нашел его случайно в старом номере газеты в интернете. Его имя упоминалось в некрологе. Он перечитал некролог несколько раз, и стало очевидно, что тот лишил себя жизни. Ухлинью раздавило в груди, когда он понял, что речь идет о самоубийстве. Вряд ли причиной были издевательства. Его издевательства? Вряд ли. Прошло столько времени. Клиньюр не стал связываться с родственниками покойного. Ему хотелось бы поговорить с ними, убедиться, что причиной самоубийства было что-то другое, но он тянул Боялся, что при встрече выяснится, что виноват он. Этому мальчику было хуже всех. Клинер вспомнил, как он в школьном бассейне держал его голову под водой, пугал, что утопит его, бил. Тот никогда не закрывал голову руками. Таким он был. И вот он-то и лишил себя жизни. С тех пор, как Клинер узнал о его смерти, он стал размышлять над тем, чтобы пойти по тому же пути. И Ему становилось все труднее жить наедине с собой и своей совестью. Почему же он был тогда таким, таким гнусным? Единственным его достижением в настоящий момент было то, что он смог построить приличные отношения с одним бывшим одноклассником, с которым он в детстве тоже плохо обращался. Этот человек теперь был журналистом в Рейкьявике. Они встретились за чашкой кофе несколько лет назад чтобы поговорить о старых временах и с тех пор виделись еще раз или два. Клинеру хотелось сделать все, чтобы облегчить жизнь этому человеку. Ему хотелось помочь тем, кому еще можно было помочь, в искуплении своих прошлых грехов. Иногда ради этого приходилось нарушать правила. Их Клиньур не видел ничего особенно плохого в том, чтобы допустить утечку информации. Самое малое, что он мог сделать, Это было первое крупное дело с тех пор, как он переехал на север. И хлинер решил поделиться с журналистом эксклюзивными материалами, которые тут же вошли в топ новостей. В то же время хлинеру казалось, что он предал Томаса, и он чувствовал угрызение совести. Сегодня у него был выходной. Клинер сидел и смотрел в окно, а снег все шел. Сугробы росли и темнело. Плохо дело. Томас с унылым выражением лица положил трубку телефона. Ари сидел в полицейском участке идти домой не хотелось. С кем? С Линдой. Она до сих пор без сознания. Врачи не видят прогресса, скорее наоборот, похоже, ее состояние ухудшилось. Надо сообщить об этом Кале. В соответствии с правилами, они уже его оповестили. И как он это воспринял? сказал, что приедет при первой же возможности. Доктор сообщил, что тот был ошеломлен. Думаю, это не точное слово. Томас серьезно посмотрел на Ари. Она ему совершенно безразлична. Ари пожал плечами. Наверное, ты прав. Я этого не понимаю, сказал Томас. Он что-то скрывает, отозвался Ари и опять повернулся к компьютеру, в то время как Томас что-то бормотал себе под нос кто-то -то скрывает. Ари посмотрел список контактных адресов полицейских учреждений за рубежом. Пришло время попытаться добыть свежие данные об этом человеке. Он быстро написал электронное сообщение и отослал его. Теперь надо ждать ответа. Если ответ будет положительный, он сможет встретиться с Карлом имея на руках сильный козырь. Мысли его переключились на углу. Угла и Карл эту тайну случайно узнал Хролер. Нет, черт побери, нет. Только не Угла. На мгновение Аривусоммился в своей способности рассуждать, но только на мгновение. Углу он исключил. А если это Анна? Он подумал о своей встрече с ней. Она вела себя в высшей степени странно, когда он приходил к ней. Было видно, что она что-то скрывает, как и Карл. А может быть, у них общая тайна? Он вдруг подумал, что не видел их обоих на поминках Хроллера. Это могло быть не случайным. И тогда, что если Карл столкнул Хрольвера с лестницы, чтобы скрыть свою связь с Анной? Или сама Анна? Я вот подумал, сказал Ари обернулся к Томасу. А может, и правда, у Хрольвера был ребенок, который родился во время войны или сразу после нее?» Сомневаюсь, командир. Но не исключаешь. Ничего нельзя исключать, но только я не вижу, каким боком это касается нашего расследования. А что если это кто-то из актерского содружества? Ари не сдавался. Родился или родилась во время войны кто-то, кому сейчас за шестьдесят?» Пальми, Ульвер? вряд ли. Пальми слишком старый, а Ульвер, все знают, кто его отец, он погиб в море. Нет, Томас подумал. Может быть, Нина? Нина Она немного старше меня, значит, родилась примерно в сорок пятом году. А почему ты о ней вспомнил? спросил Ари. Извини, командир. Иногда я исхожу из того, что ты знаешь столько же, сколько и я. Все обо всех. Ближе к делу. Ари нетерпеливо посмотрел на Томаса, который шевеля бровью, продолжил. Нину воспитывали ее мать и отчим, и она взяла его имя. Ее мать переехала к нему вскоре после того, как забеременела. Я понятия не имею, кем был настоящий отец Нины. Если я правильно помню, ее мать жила на юге во время войны, так что, полагаю, это был какой-то солдат. Вечером Ари зашёл к Угле. Привет. Она выглядела немного смущенной и как всегда, приветливой, красивой, завораживающей. Что я вижу? Угла весело показала на перивысь. По ее приему Ари почувствовал, что их отношения меняются, превращаясь в нечто, чего он не ожидал, когда они впервые встретились. Между ними не было никаких договоренностей, и Ари надеялся, что она не будет подталкивать его к серьезному разговору. Ему нужно было прояснить отношения с Кристиной, и он все еще не решил, чего он действительно хочет. Ари пытался убедить себя в том, что Кристина больше не желает иметь с ним дело. Между ними все кончено. Они очень мало говорили, и последний телефонный звонок резко оборвался, так как она была занята на работе. Но в глубине души Ари знал, что она всегда была такой и не любила тратить время на бесполезные разговоры или высосанные из пальца темы. С углой ему было легко. Он чувствовал покой, когда она была рядом. Сейчас он больше, чем когда-либо, нуждался в тепле и поддержке. Его кошмары становились все хуже. То же самое касалось и клаустрофобии. Сначала он просто боялся, что его погребет под снегом, но теперь, когда это фактически произошло в этом отрезанном от мира месте, Ари почти физически ощущал, что долго так не выдержит. И эта чертова тьма давила на него, но он продолжал работать, чтобы сохранить здравый рассудок. Дорога все еще была закрыта, и в тот вечер обрушилась еще одна лавина, правда, в этот раз поменьше. Ари отчаянно не хватало рядом близкого человека. Относительно наследства, сказала Угла, когда они сели. Я ничего не знала о нем, поверь мне. Конечно, Угла, конечно. Рольвер был непредсказуемым человеком, тебе нечего стыдиться. Ты пришлась ему по душе, вы были друзьями. Нет ничего странного, что он упомянул тебя в завещании. Но это чересчур. Я вряд ли смогу принять это. Глупости. Вполне можешь принять. Будешь по-королевски жить в прекрасном доме, а подвал сдавать, или можешь сдавать весь дом, а на эти деньги поедешь учиться. Да знаю, я знаю, смущенно сказала она. В голове все так и крутится. Я ему так благодарна. Кроме того, ты можешь продать этот дом, если тебе так удобнее, сказал Ари. Об этом не может быть и речи. Я не могу так поступить с его домом, все его вещи, мебель, потом добавила. И что скажут люди, когда это станет известно? Какая разница? Разве имеет значение, что скажут люди? Ари подошел к ней и обнял. Помолчав, она сказала: "Есть еще кое-что, о чем я тебе не рассказывала. Меня мучают угрызения совести". Ари вздрогнул. Она хочет в чем то признаться чем то что связано со смертью Хрольвера. А если это так, то придется доложить Томасу. Я рассказала тебе не всю правду, сказала она. Ари ждал с надеждой и ужасом. Это касается Августа, моего парня, который погиб. Я сказала, что его убил один приезжий, но это было не так. Парня, который убил его, хотя и непреднамеренно. Я знала, и у меня был с ним роман. «Так и у меня сейчас, подумал Ари. Вот поэтому я и уехала из Патриксфьордера, не только из-за августа, а в большей степени из-за этого парня. Он там живет до сих пор. Я не хочу его видеть, чтобы не вспоминать, что несу большую долю ответственности за то, что произошло. Слезы потекли у нее по щекам. Ари попытался ее успокоить, и когда Угла пришла в себя, Он решил, что может обсудить вопрос, который в первую очередь послужил поводом для его визита. Ты можешь оказать мне услугу? Конечно, любую, она улыбнулась. У меня есть фотографии, сделанные в театре в тот вечер, когда умер Хрольвер. Взгляни на них. Я знаю, что кто-то хотел украсть мой фотоаппарат, возможно, как раз из-за этих снимков. Она подошла к компьютеру и вставила флешку. Посмотри, нет ли там чего-то необычного? странного. Ей потребовалось время, чтобы посмотреть их. Затем она вернулась к одной фотографии и еще раз внимательно ее изучила. Угла обратила внимание на одну деталь, весьма интересную, имя, которое она произнесла, застало Ари врасплох. Неужели он шел в совершенно неправильном направлении? Прощаясь, он поцеловал ее, и бабочки снова порхали у него в животе.